Глава седьмая. Когда утром около 10:00 в мою дверь постучали, я с испугом вынырнул из глубокого сна, хотя меня сегодня утром будили уже в третий раз. Первый раз это было в 7:00 утра, когда моя мама хотела удостовериться, что мне стало лучше. Температуры больше нет, в этом проявляется твоя конституция. Завтра ты сможешь снова пойти в школу. Второй раз 3/4 часа позже была Лесли, которая перед уроком специально сделала крюк, потому что среди ночи я послала ей СМС. То, что сообщение состояло из читаемых и связанных между собой слов, удивляло меня ещё и сейчас, потому что я была чуть ли не без сознания от страха, а мои руки так дрожали, что я едва попадала именно в кнопки. Единственный путь в мою закрытую комнату вёл по выступу под моим окном, без малого 14 м на тротуаре. Это была идея Ксемериуса вылезти из окна комнаты Ника и пробираться по вышеупомянутому выступу, прижимая животом к стене, прямо к моему окну. Он же сам ничем не способствовал успешному завершению акции, кроме как вопил: "Только не смотри вниз и разбей мне окно. Да чего же глубоко?" У нас с Лиззи было только пара минут, потому что ей нужно было в школу, в то время как я снова посвятила себя глубокому сну. Пока перед дверью не послышались громкие голоса, и в щели двери появилась рыжеволосая голова. Доброе утро, натянуто сказал мистер Морлей.